Издательство Эксмо. Джулия Клейборн Джонсон. В другой раз повезет. Папе, который немного работал ковбоем, и маме, которая всегда была врачом. Выходить замуж надо исключительно по любви. Столько раз, сколько потребуется, пока не найдешь настоящую. Жажа -жа Габор. Чудесно, что существует институт брака. Но кому захочется жить в институте? Граучо Маркс. Пролог. Штат Теннесси, 1998 год. Да-да, вы не ошиблись. Доктор Говард Стоволь Беннет Третий к вашим услугам. Посмотрим, что вы там принесли. Только передайте, пожалуйста, лупу. О, да! Вот он я, в потрепанной ковбойской шляпе в окружении дам. Помню, мне пришлось переехать шляпу дилижанцам, чтобы придать ей должный вид. Сколько мне тут лет? 24, 25? Даже не верится. Беден, как церковная мышь, зато молод и красив. Великая депрессия, работы нет. Я хватался за все подряд. Нанялся на ранчо для разведенных женщин в окрестностях Рина. Изображать ковбоя гораздо лучше, чем рыть канавы для канализации, уж поверьте. Некоторые мужчины — прирожденные дамские угодники. А меня жизнь заставила. Я любил так отшучиваться, когда медсестры или доктора хвалили мою обходительность с пациентами. Некоторые идиоты утверждают, якобы этому нельзя научиться. Чушь собачья. Дело нехитрое, если иметь каплю мозгов и немного сострадания. Просто посмотри больному в глаза и дай пожаловаться. И, ради всего святого, если у тебя холодные руки, потри их хорошенько или согрей в горячей воде перед осмотром. Хотя я шучу про дамских угодников, и уж точно я не Альфонс. Ковбои на ранчо «Скачок в будущее» служили лишь украшением. Да и нам связи с гостями были категорически запрещены и карались увольнением. Мы вели хозяйство, однако основной нашей обязанностью было сопровождать обычно убитых горем состоятельных клиенток в Рино, таскать пакеты из магазина в магазин, а также организовывать конные прогулки по пустыне, а также болтать о погоде, при необходимости сочувственно выслушивать жалобы и при всяком удобном случае делать комплименты. По-моему, для врача самые необходимые навыки. Да вы лучше возьмите стул, присядьте. С удовольствием расскажу все, что помню. Записывать? Записывайте, я не возражаю. Мне только в радость, после многолетнего-то молчания. Я предпочитал не распространяться о прошлом. Ковбои обычно вызывают ассоциации с бульварных романов и не объяснишь, как оно на самом деле было. Хотя сам я не лучше, тоже иронизировал. А зря. Мы делали важное дело, помогали пережить нелегкий период. Именно там я познал все тонкости человеческих страданий и суть доброты. Бесценный опыт. Посмотрим, кого я еще узнаю на фотографии. Имена и фамилии, говорите? Ну, я попробую. «Вот этот ковбой — мой напарник, Сэм. Напоминает Гэри Купера в фильме «Ровно в полдень», правда? Что, не видели? О, вы много потеряли. Хороший фильм. Только на прошлой неделе его показывали поздним сеансом. Я полночи не спал. Один из плюсов пенсионного возраста — не надо рано вставать. Хоть весь день проспи, никто не хватится. Фамилия у Сэма была Виттери, насколько я помню. А вот этот джентльмен в строгом костюме – Макс, Максвелл Грегори. До ранчо владел бизнесом в Чикаго. Потом устал от большого города и переехал в Рино в поисках новых бизнес-проектов и свежего воздуха. А эта кудрявая брюнетка с ямочками, как у Ширли Темпл – Маргарет, его спутница жизни и деловой партнер. Она управлялась хозяйством, вела бухгалтерию и служила эталоном житейской мудрости. Между прочим, именно она вычитала о бракоразводном ранчо в телевизионном журнале, подала идею Максу, они купили ферму и началось. Идея расторгать неудавшиеся браки и начинать жизнь с чистого листа была тогда сравнительно новой, и все желающие ехали за свободой в Рино. Дело в том, что после шести недель непрерывного пребывания вы становились гражданином невады и по закону штата получали развод можете снова попытать счастье на семейном поприще если хотите с первой попытки не удалось удастся со второй или с третьей кто не рискует тот не пьет шампанского верно о чем это я так вот макс выписал из голливуда художника по декорациям чтобы оформить ферму в стиле дикого запада как в кино гигантские валуны полынь Деревянная изгородь и всякое такое. Маргарет переименовала ферму в ранчо и установила современные удобства, без которых наша клиентура вряд ли согласилась бы обходиться. Электричество, водопровод, телефон. В общем, Макс и Маргарет были на редкость радушными хозяевами, и наши обеспеченные поклонницы института брака возвращались в скачок в будущее после каждого последующего развода. Если Маргарет пускала. Блондинка по левую руку, которая с меня ростом. Одна из постоянных клиенток. Нина Омалли. Макс и Маргарет ее обожали. Сэм тоже. Да и я ее полюбил. Правда, не сразу. А это Эмили Сомер. Они с Ниной вместе бедокурили. Странно, Эмили сейчас уже старушка, если вообще... Дайте минутку, может, вспомню, как звали остальных дам. У меня ведь была точно такая же фотография. Забавно, иногда не ценишь вещь, а потом потеряешь и жалко. Вы не торопитесь? Тем летом столько всего творилось, вам на несколько книг хватит. Случилась эта история под самый конец моего пребывания на ранчо, и я помню все до мельчайших подробностей. А ведь уже 50 лет прошло. Не верится. Глава. 1 Штат Невада. Июнь 1938 года. Забирать Нину с аэродрома я должен был на дилижансе. Этот дилижанс гнил под брезентом в амбаре где-то в Вирджинии-Сити. Макс с декоратором его откопали, когда искали атрибуты для ранчо. Макс тут же решил, что это хитрый рекламный ход – встречать на нем гостей. Потом скрипучую колумагу подремонтировали, подкрасили и нарисовали на дверях пегаса. Да-да, пегаса, прыгающего через надпись в форме кольца. Надпись гласила «Скачок в будущее! Настоящее ковбойское ранчо!» Макс еще собирался добавить слоган «Не отчаивайтесь, в другой раз повезет!» Как говорил судья из Рина, когда ударом молотка превращал очередную замужнюю даму в разведенную однако разумная Маргарет запретила. Уж не знаю, сколько Макс заплатил, но наш ретро-транспорт окупился сполна. Когда гости видели, какой экипаж за ними прибыл, их лица всегда светлели. В глазах читалась надежда. Не все еще потеряно, раз на платформе ждет красавчик-ковбой, который погрузит меня и гору чемоданов в карету и увезет за горизонт. Макс величал нашу Колымагу социализатором, утверждал, что час немилосердной тряски в дилижансе сближает дам, изначально имеющих мало общего, кроме богатства и неурядиц на семейном фронте. Они вылезали уже подружками, пусть не на всю жизнь, но хотя бы на время пребывания. Дальнейшее нас не особо интересовало. В день приезда Нины я, скинув рубашку, запрягал в дилижанс четыре из шести имеющихся в хозяйстве лошадей. Матушка в обморок упала бы, застукая на меня в таком виде. Не дай бог, кто-то из дам увидит. А Макс велел всегда работать голыми по пояс, если только погода позволяла, в качестве приятного бонуса для клиентуры. Некоторые состоятельные густи никогда раньше не видели играющих мускулов и физического труда как такового. В тот день я совсем не возражал слегка раздеться, так как жара стояла немилосердная. К тому же дам поблизости все равно не наблюдалось. Сэм вызвался отвезти всех в город на Шевроле. Маргарет была в доме, как всегда, по уши в делах. Пойди обслужив восемь клиенток сразу, а у нас меньше, как ни крути, не бывало. Макс отправился в суд в качестве свидетеля с одной отъезжающей гостей, клясться на Библии, что Сьюзи не пересекала границу штатов последние шесть недель. После чего судья провозгласит ее полноправной жительницей штата Невада причем разведенной, и ей ничто не помешает тут же сесть на поезд и отправиться домой в Чикаго. Оказалось, в город уехали не все. Эмили прибыла из Сан-Франциско несколько дней назад, прикатила одним прекрасным вечером на автомобиле марки «Пирс Эрроу». Она отмахала в одиночку больше двухсот миль, подложив на сиденье большую подушку, иначе дорогу из-за руля не видела. Въехала во двор незадолго до темноты. Вверх поднят, непокрытые волосы всклокочены ветром. В это время года темнеет в районе девяти, и ее появление вызвало настоящий переполох среди наших гостей, а также куриц, и те, и другие как раз собирались ложиться спать. Как только багаж забрали, и остывающий мотор перестал потрескивать, несколько куриц устроились на лобовом стекле, а амбарные кошки пришли поточить когти о сиденье. Я выгнал живность и поставил седан в амбаре рядом с дилижанцем, а затем накрыл его брезентом, тем самым под которым когда-то хранился ретро-социализатор. Все восхищались смелостью Эмили проделать в одиночку столь долгий и опасный путь. «Это не смелость», — ответила та. «Это отчаяние. Если бы не уехала сейчас, никогда уже не решилась бы». Манера речи у нее была интеллигентная, не иначе, как училась во всех колледжах семи сестер сразу. А голос неожиданно громкий и резкий, особенно при ее миниатюрности. «Дорогуша, что с вашим голосом?» спросила одна из дам. «Это, наверное, от стресса?» «О, это мой обычный голос», — ответила Эмили. «Когда мне было пять, все умилялись, а сейчас...» Она пожала плечами и помотала головой. — Как гвоздем по стеклу царапаешь, — так утверждает мой благоверный. И да, я ужасно перенервничала. За пару дней под крылышком у Маргарет Эмили вполне оправилась. Я как раз заканчивал запрягать лошадей, чтобы ехать на аэродром, когда она неожиданно возникла рядом. — Настоящий Гэри Грант в ковбойских сапогах, — сказала она. На ней тоже были сапоги и свободное летнее платье. Сейчас такое часто можно увидеть, а тогда было в новинку. Эмили всегда выделялась на фоне остальных. Богатые дамочки носили высокие сапоги и брюки для верховой езды, узкие снизу, широкие сверху, на манер индийских шаровар, или же купленные в Рино молодые одежки а «Дикий Запад», которые ни за что не надели бы дома. Прически тоже были однотипные, все залокированные, волосок к волоску — И все, вопреки законам природы, блондинки. Сэм говорил «маскировочный окрас», потому как неизвестно, что за ним скрывается. Эмили же ходила с копной непослушных темных кудряшек, тугих, как пружинка матраса, так и тянула распрямить и отпустить, чтобы свернулась обратно. У нее были широко посаженные карие глаза и кукольные губки, которые в сочетании с маленьким ростом придавали ей вид не по годам умного и мрачного ребенка. Образ распадался, как только она открывала рот, и слышался ее далеко не ангельский голосок. «Меня чуть удар не хватил, когда она со мной заговорила. Я-то думал, гости уехали в город». «Простите», — смутилась Эмили, — «не хотела напугать». «Да, мэм, признаюсь, застали врасплох». Я задумался, пока запрягал лошадей. Вспоминал одну залакированную блондинку, ради которой рискнул работой прошлым летом. Как же ее звали? То ли Рэйчел, то ли Митси. Нет, кажется, Лора. Или Лори. Забавно, а еще собирался помнить до самой смерти. Как бы не так. Помню только круглые изумрудные сережки размером с дверную ручку. Сережки подходили под цвет глаз, и она их не снимала ни днем, ни ночью. Я тогда подумал, что стоят они, как дом родителей до черного четверга. Эмили нарочито не сводила глаз с моего шейного платка. Видно, голый торс ее смущал. Я отвязал от пояса и поспешно натянул рубашку, предварительно вытерев рукавами пот с лица. — Чем могу быть полезен, мэм? — Это и есть знаменитый дилижанс. И куда же вы едете? — Встречать новый гостью. «Возьмете меня с собой?» «Я еду не на вокзал, — сказал я, — на аэродром, в другую сторону. Если хотели в Рина, надо было ехать с Сэмом и остальными. В Рина я уже была. Вчера. Купила сапожки». Сапожки были красные, с причудливой вышивкой и наверняка стоили как целый семестр обучения в одном из университетов Лиги Плюща. Лига Плюща. Восемь дорогих и престижных университетов США. Я, в принципе, не собиралась, но продавец убеждал, что на ранчо без них не обойтись. Мол, сапоги — лучшая защита от гремучих змей и прочих ядовитых тварей. Я не нашла, что возразить против ядовитых тварей. И потом у дочки тот же размер ноги. Вернусь домой, подарю ей. Я уже отправил открытку с подробным описанием. Она грозилась рвать письма, поэтому я купила открытку. Ее все равно пробежит глазами, пока будет выкидывать». Эмили кашлянула раз другой, потом с усилием сглотнула. «Сейчас будет рыдать. Я к тому времени уже знал, чего ждать в подобных случаях. К тому же остальные собирались по магазинам или в казино, — с напускной беззаботностью продолжила Эмили. А я осталась». «Не люблю магазины и терпеть не могу испытывать судьбу». «Как же вас тогда угораздило выйти замуж?» – подумал я, однако промолчал. К лету 1938 года я уже достаточно повидал и убедился. Брак – дело рисковое. Работа на бракоразводном ранчо кого угодно избавит от романтических иллюзий. Глаза Эмили наполнили слезами – и я успел выудить из кармана еще один платок и протянуть ей. Макс нам достаточно раздал бандан в веселую клеточку специально для критических ситуаций. «Как зовут дочку?» — спросил я. «Порция. Я уговаривал ее поехать со мной, но...» Эмили покачала головой и отвела глаза. «Тринадцать лет? Этим все сказано». Я тогда не очень понял, что именно этим сказано, но на всякий случай покивал. «Порция! Как у Шекспира! Фунт плоти и все такое», — заметил я. «О!» — удивилась Эмили. «Вы знаете эту пьесу? Мне она нравится. Там все получают по заслугам. Как будто в мире есть справедливость. А вас как зовут, мистер Ковбой?» «Варт». «И сколько вам лет? Извините за бестактность». «Двадцать пять, мэм. Скоро будет!» Она улыбнулась. «Двадцать пять. Скоро будет!» «Помню этот возраст. Хотя смутно!» Порции тогда было три. Значит, три года бессонных ночей. Она все время просыпалась. Надо же! Теперь я даже скучаю по ней маленькой. В детстве она плакала, стоило мне выйти из комнаты. А теперь знать не желает. Перед отъездом заявила, что никого скучнее меня не встречала. Якобы всегда наперед догадывается, что я скажу, и лучше мне вообще молчать. Представляете? Собственной матери. Нет, мэм, не представляю, искренне ответил я. Я с мамой по был очень близок. Правда, она жила в Теннесси, а я в Неваде, и Междугородкой тогда пользовались только в самых крайних случаях, как смерть родственника, например. Эмили слабо улыбнулась. — Вот так-то. Можно мне с вами на аэродром? Столько разговоров о дележансе, а я еще не каталась. Я-то предвкушал поездку в одиночестве. Сидишь себе на козлах, за ухом свернутая Сэмом сигаретка, в руках повозья. Кругом ни души, лишь проплывает мимо иссушенной солнцем равнины. Помнится, я даже накропал на эту тему что-то вроде стихов. Искренне надеюсь, что мое творение не сохранилось. И я сказал, «В следующий раз обязательно, а сейчас в дилижансе жарко, как в бане». Поставил ногу на переднее колесо и вспрыгнул на козлы. «Прошу прощения, мэм, мне пора. Опаздываю». «А я сяду рядом», — сказала Эмили. «Обещаю молчать. Вы меня и не заметите». Не хватало еще, чтобы Маргарет доложили, как я отказал гости в совершенно невинной просьбе. — Ладно. Поставьте ногу на спицу, как я, и запрыгивайте. Я наклонился и подал руку. Эмили оказалась легонькой, а я не рассчитал силу, видно, свободное платье ввело меня в заблуждение, и чуть не перекинул ее на другую сторону. В результате она приземлилась практически мне на колени. Простите, пробормотал я, усаживая ее на сиденье рядом. Вы легче, чем я думал. А голова вроде бы большая. Просто волос много. Сбросила я в последнее время. Не специально. Понятно. Душевные страдания. Стол ломится, а аппетита нет. Многие дамы приезжали к нам истощенными. Поначалу признаться, я очень их осуждал. Вертит нос от еды, когда народ кругом голодает однако быстро научился всерьез им сочувствовать. Счет в банке и крыша над головой ничуть не умоляют сердечной боли. Болит у всех одинаково. Я выудил из кармана еще один платок. «Не надо, я уже наплакалась», — сказала Эмили. «Нужно закрыть лицо от пыли», — пояснил я. «И, кстати, еще головной убор не помешал бы. Продавец не уговорил купить в комплекте с сапогами?» Скоро ей голову напечет и придется отдавать свою шляпу. Вдобавок вдруг она передумает, пока будет ходить туда-сюда. Осталось бы дома, пусть лучше Маргарет с ней возится. Нет, шляпу не купила. А далеко ехать? Мили четыре. Всего-то. Обойдусь. Солнце сейчас злое, сказал я. Наденьте тогда мою. Будет как раз. У меня тоже голова не маленькая. Нет-нет, сказала она. — А как же вы? Не волнуйтесь. Я привычный. Наденьте, пожалуйста, а то обгорите, Маргарет меня убьет. — Что ж, ладно. Шляпа слегка пропотела, и я подложил внутрь платок, прежде чем водрузить ее на Эмили. Села хорошо. Потом я научил подвязывать бандану на манеру разбойников, чтобы не дышать пылью из-под лошадиных копыт. — Спасибо, — поблагодарила Эмили, затягивая узел. Значит, новые гости прилетает на самолете? Как интересно. Я ни разу в жизни не летала. А вы? Не чаще, чем вы ездили на дилижансах, мэм. Я взялся за поводья и вырулил на дорогу. Солнце пекло нещадно. Я жмурился, перед глазами вспыхивали цветные контуры предметов. Эмили коснулась моего локтя, и я даже подпрыгнул от неожиданности. Простите. «Я опять вас напугала», — сказала она. Надо было сначала окликнуть, сказать Варт, Имя, как у сироты из английских романов, которого приютили богатые родственники. «Типа того», — буркнул я.